Глава о д а д ц т о что зовётся естественным. «Эй, ты что, серьёзно?» Моё сердце разрывалось. Существо было большим, хотя и меньше шен. Это существо было без волос на самом теле, но имело что-то вроде панциря. Я не могу определить его общий размер. Я не могу никак его измерить, но, может быть, примерно как четырёхтонный грузовик? Чёрный, как смоль-паук. Я чувствовал серьёзную угрозу, так как передо мной находилось существо размером с огромный грузовик. Это не смешно. О, только посмотрите на это существо. Похоже, он вообще не соображает, а просто радуется тому, что здесь он сможет набить брюха. После этой фразы она непринуждённо засмеялась. Что за безответственное поведение? Я вижу, ты даже и бровью не повела. а Может просто оставить тебя одну с этим разбираться? Это невозможно! Я не хочу бороться с существом, не контролирующим свой голод. К тому же, моя катана еще не готова, поэтому я не могу в с т у п и т ь в бой. Не н е с е чушь! Да тебе и не нужна катана. Что случилось с твоей магией? Магия тумана и иллюзий воды. Еще она что-то говорила про магию ветра. Печально. Не надо делать такое лицо, как будто это для тебя неожиданность! Это существо уже было здесь. Со всех его ног он нёсся ко мне, делая ловкие манёвры своими клыками. Он уже решил, что первой добычей буду я. Успокойся, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы защитить свою землю орков и этих гномов. Шен продолжила. Просто победи этого паука, который бушует возле этих земель с древних времён, мастер! Она не сомневалась в моей победе. Минуту, дай мне минуту. Этот гигантский паук не даст мне даже отдышаться. Похоже, он очень сильно хочет меня съесть. Его слюна повсюду. Мерзко. Черная нить? Этот паук старался плюнуть в меня этой нитью. Когда я избегал этого, нить превращалась на земле в связку. Может, если я наступлю, я мгновенно попадусь в эту ловушку? Во всяком случае, я не особо хотел это делать. Но все же, что это за штуковина? «Шен! Ты довольно о беспечен, как я и ожидала, мастер!» «Это существо! Что это за чёрт?» «Я не знаю, как его зовут. Просто с древних времён оно жило здесь, иногда пожирало кого-нибудь». «Честно говоря, я тоже без понятия. Может, это какой-нибудь бог пауков или демонический зверь?» «Следуя знаниям, которыми меня наделили и которые у меня в голове, это могла быть Арахна или Цучигума, хотя я не был уверен». Если бы я узнал его имя, то я мог бы принять какие-нибудь меры. Раз он что-то типа насекомого, то, возможно, огонь? Ай, как быстро! Что и следовало ожидать от гигантского паука? Воспользовавшись моей задумчивостью, он все-таки поймал меня и прижал когтем. Недолго думая, я достал свой кинжал и вонзил его ему в к о г о т ь Как больно! Я был отброшен достаточно далеко и об что-то еще ударился. Надо попробовать всё, дабы найти наилучший способ атаки. Тогда б и р т или асом, чтобы увеличить силу атаки. Если я буду п и т ь а р и о б и р т в середине асом, то красный свет будет обволакивать меня. Когда я закончу, шар будет парить в небе в режиме ожидания, и я буду снабжать его своим м а р е о к у Он станет заряженным выстрелом. Я смогу его использовать в любой момент. Времени на р а з д у м ь е всё меньше. Эта голодная тварь может сожрать всех на свете. Видимо, с тех пор, как этот парень был рожден, он никогда не был сыт. Это должно быть мучительно. Но я не позволю ему меня съесть. Даже если я попытаюсь с ним поговорить, то все, что я услышу, стоны. Это не здравомыслящее существо, которое имеет только одну цель. Вправо, вправо, уклон, диагональный уклон, толчок слева, захват спереди. Как я и думал. Мой кинжал может поразить его когти. Я использую всё своё усиление Сакай на одну цель. И улучшаю своё физическое состояние с помощью Мариоку прямо внутри своего тела. К счастью, я всё сделал успешно. Зиря! Неважно насколько, но я должен ранить его. Получилось? Неожиданно, но эту фразу я проорал. Без каких-либо усилий я отрезал ногу пауку. Это было довольно-таки легко. Я бы даже сказал неожиданно. <клевый> Возможно из-за непереносимой боли этот паук пятится назад. Я его настигаю. Неужели такая легкая победа? <клевый> паук выплёвывает нить. Нога, которая порезана мной, восстановлена. Он собирается напасть на меня. Он восстановился. Его атаки были быстрыми, но предсказуемыми. «Что ты скажешь на это?» Уклоняясь от когтя, я махом срезал четыре ноги. Они отлетели назад и стали пылью. Паук, как будто не в состоянии двигаться, просто смотрел на меня. В этих глазах я не видел хоть искорки разума, только обезумевший голод. В левой руке вспыхнул шар. Я объединил его с красным светом, который все еще остался в васом. Я не могу долго это контролировать. Указав на кинжал, направив туда всю магию, я прыгнул на паука и вонзил ему своё орудие прямо в пасть. Далее я использовал бирд прямо ему в живот. Я резко отпрыгнул назад, потому что должен был произойти взрыв. В этом состоянии он же не сможет восстановиться. Твоя скорость и реакция явно выходят за пределы твоей нормы. Это нонсенс! Даже при отсутствии высокой техники, ты всё сделал на уровне. А теперь оно должно уйти в освоясье. Шен разговаривала со мной не как с хозяином, а как с учеником. Малиново-красный взрыв вырывается из паука. Хорошо, что всё закончилось. Тело паука в конвульсиях показывает мне это. Я даже удивлён, что его не разорвало, и форма тела осталась той же. Паук больше не двигался. По сравнению с Шен, всё кончилось достаточно быстро. Это то, что называется опыт? Значит, на моём счёту уже два босса. Интересно, мой уровень стал выше? Что за... Холод пробежал по моей спине. Мастер, подожди, что это? Что это за монстр такой? Какие-то врожденные способности? О-о-о... о ш е л о м л е н н ы й я смотрю на Шен. Эта тварь полностью восстановилась! Шен, что за чертовщина? Я не хочу такого! В то время, как я заканчивал сбирт, я не мог сосредоточиться, как будто эта борьба никогда не кончится. Паук был передо мной. Он дрожал. Его восемь ног были ранены. Его голова и торс также были повреждены в нескольких местах. Но паук не умер. Скорее всего, я нанес ему значительный урон. «Я не думала, что это существо так настойчиво! Что с ним не так?» Шен была ошарашена. Они встречались ранее. Общение не получилось, но она не смогла его одолеть и отступила, получив ранение. Шен думала, что этот паук просто глупый, и я смогу на нем практиковать свои стратегические навыки. Прям суперспартанец. Я сейчас зареву. Паук дрожал не от боли и страха, он дрожал от смеха. Такого мерзкого смеха я еще не слышал. Огненные раны становились меньше. Его тело поглощает их. Я не понимаю, как это происходит. Это раздражает. Даже если ему череп проломить, он все равно восстановится. Плавное восстановление. Почти все огненные раны были незаметны. Этот противник больше со мной шутить не будет. Я занимаю свою позицию еще раз. Че-е-е! Его ноги... Нет, это... Клешни? Они растягиваются? Да вы издеваетесь надо мной! Это очень плохо! Расстояние сократилось, я не могу отбиваться. Непрерывная атака когтями. Одна из ног бьет мне в живот. Я смог создать немного сакай на моем животе. Я хотел создать себе что-то вроде брони. Не знаю, получится или нет, но я должен сделать все возможное. Немного лучше. Но тут же коготь подбрасывает меня, и я лечу, ломая несколько деревьев. В конце моего полета я был прижат к дереву. Паук с клешнями приближается. В этом нет ничего хорошего. Я буду съеден. В отчаянии я отворачиваю свое лицо. Жжение верхней области плеча. Такое чувство, что он сожрет мое лицо. Однако он припал к плечу. Эй, сколько счастья излучает эта тварь, сосущая мою кровь.